Глава десятая Скучаешь по нему? Тигран вдруг спрашивает, когда официант, принесший нам заказ, уходит. О ком ты? Переспрашиваю, глядя на собеседника, беру в руки вилку и нож. О твоем отце? Ты была его единственным ребенком. Наверняка он в тебе души не чаял. Его слова вызывают отклик в моей душе, и я невольно улыбаюсь. Мой взгляд утопает в пространстве. «Мой папа был замечательным, и, конечно, мне его не хватает. Он долго болел, и, знаешь, в какой-то момент я смирилась с тем, что потеряю его. Спохватываюсь, что слишком открылась, и тут же меняю тему. Полагаю, ты больше, чем достаточно узнал обо мне, а я едва ли знаю пару фактов о тебе. Целую пару? Значит, я недостаточно конспирировался. Надо исправиться». Шутит расслабленно, и я поджимаю губы. «Ладно», — сдается. — «что ты хочешь знать?» «У тебя есть дети, жена?» — спрашиваю первое, что меня действительно волнует. Азмагулов ловит мой взгляд, и я едва не тушуюсь, понимая, что за дело по-настоящему личные вопросы. Но и он не страдал излишеством такта». «Детей нет, жены тоже», — Жмет плечами. «По правде говоря, женить бы не входило в мои планы за прошедшие десять лет». Слишком затянула работа. «А твои родители? Они живы?» — спрашиваю миролюбиво. «Да», — улыбается, будто переносясь в воспоминания куда-то далеко отсюда. «Мама родила меня в восемнадцать, так что она еще молода. Отец на пару лет ее старше». «Наверняка они безумно тобой гордятся. Где-то в глубине души я даже завидую Тиграну, ведь он всегда может навестить близких и побыть с ними рядом» а я со своим отцом нет. Его улыбка становится натянутой. По правде говоря, нет. Отец был убежден, что я должен был продолжить семейное дело и пойти по его стопам. «Семейное дело?» — отрезаю маленький кусочек стейка и отправляю в рот. «Он ведущий кардиохирург в одной из больниц. Мой брат пошел по его стопам, а вот я...» удивленно качаю головой, мысленно восхищаясь выбором профессии его отца. Должно быть, тебе нелегко было отстоять свою точку зрения. Азмагулов жмет плечами и легко улыбается. Нелегко было только в тот момент, когда я перевелся с одной специальности на другую в вузе, который оплачивал отец, когда он узнал, закатил скандал и пригрозил прекратить платить за обучение. Я уже позабыла о своем стейке и вообще о еде, слушаю Тиграна не отрываясь. «И как ты?» «Устроился на работу», — отвечает, будто само собой разумеющееся. «Мне повезло. В тот момент, когда я учился, на экономическом был недобор, и после платного семестра я смог перевестись на бюджет». «И что сказал отец?» «Сказал, что я его худшее разочарование, ведь его отец тоже был врачом». «И дед был врачом. У нас что-то вроде потомственного врачевания». Тигран пожал плечами и продолжает. «Это довольно заезженная пластинка в нашей семье». «А что думает твоя мама?» «Она более лояльна, чем он. Они с братом поддержали меня, за что я буду вечно им благодарен». «Похоже, у тебя хорошая семья», — мечтательно произношу. «Когда-нибудь я обязательно познакомлю тебя с ними». Его тон успокаивающий, а вот слова абсурдные. «Я не думаю, что...» «Мама обожает сеть ваших отелей. Каждый год, когда они отправляются в отпуск, останавливаются только в них. Она будет счастлива выразить тебе благодарность лично». «О, теперь я понимаю, почему ты вложился в наше дело», смеюсь, отпивая сок из стакана. «Хотел поучаствовать в улучшениях». «И это тоже», отвечает расслабленно. «На самом деле у меня были свои мотивы», — загадочно произносит. «И, возможно, когда-нибудь ты обо всем узнаешь».